Глава четвертая. То, что ты предлагаешь, звучит очень странно. Кинул на меня полный неодобрение взгляд Комбат. А выбор есть? Не видел причины, почему бы и нет. Я решился и надсидел двадцать флаконов своей крови. Флакончики купил на торговой площадке за несколько серых коробок. Простые алхимические флаконы. В них моя кровь не будет сворачиваться. До полуночи я сидел и сшедживал кровь, а утром направился к комбату и передал ему их. «Это бесчеловечно и ненормально», заявил тактик, который тоже был тут. «А терять своих бойцов — это нормально? Она убивала тех, кто пытался им помочь, а вы тут разводите сопли. Я вообще планировал оставить ее связанной и позвать зомби». Меня начал бесить этот разговор. Успокойся, Антон! остановил своего друга комбат, пока тут вновь не начнет спорить. «Варк прав. Это зелье, то есть кровь, сможет нам помочь, а без экспериментов мы не угадаем с нужной дозировкой». «Ну, наконец-то. Слава святым яичкам и системе. До него дошло, о чем я говорил. На самом деле, я предполагаю, что он сразу понял всю суть вопроса и лишь перед тактиком делал себе лицо. В вопросах выживания комбат очень решительный» но своими людьми он жертвовать не будет. «Вообще-то, моя кровь спасет многие жизни», — решил закончить наш разговор и уже потопал прочь, но у самой двери обернулся. «И не забываем, что это большой секрет, и то, что я вам рассказал, пока никто не знает». Комбат на это лишь застонал, устало кивнув. «Варк, надеюсь, больше никто не узнает. Будем придерживаться версии, что эти флаконы тебе дала система в награду». «Согласен». Дальше направился домой где решил размяться в своем личном спортзале. Хотел быть уверенным, что я не потерял форму, а мое тело так же послушно, как и раньше. Следующие два часа занимался на беговой дорожке и тягал железо. Результатом остался доволен. Я совершенно не ощущал слабости, значит, кровь дракона отлично прижилась во мне. После тренировки отправился в душ. «Игорь, какие планы у тебя на сегодня?» На выходе из душа меня встретила Катя. «Мы с Полиной сегодня хотим пойти вечером в гости. Не хочешь с нами? Там будет детский день рождения». «Точно нет». «Думаю, я пас. Сами понимаете, как я отношусь к большому скоплению незнакомых людей. Пару человек я еще могу выдержать, непродолжительное время. А вот когда их много, то мне рвёт крышу». «Мы так и подумали, но решили уточнить. Или мы тебе не нужны сегодня?» Надув губки, сказала Катя. Можете идти спокойно и ни о чем не переживать». Я так понимаю, она спрашивает разрешение? — Хорошо. Тогда, если что, пиши нам через систему, — чмокнула меня в губы Катя и упорхнула бабочкой. Кажется, девушка решила перейти в наступление. А я что? — Я не против, если уж Полина согласна. Усевшись поудобнее на диване, решил поработать с торговой площадкой. Сегодня мне улыбнулась удача. Я смог урвать три синие шкатулки за сотню серых коробок. Давно не встречал их там. Обычно. Как я понимаю, их мгновенно выкупают. А сидеть круглосуточно у меня просто нет времени и желания. Также нашел две карты новых стрел. Они назывались «Разрывная стрела». Сразу призвал карту и активировал ее. Мой инвентарь отправилась 10 стрел. Призвал одну и... Оценка. У разрывной стрелы при попадании в цель взрывается ее наконечник. Как по мне, очень даже отлично. Так, а что нам скажут синие шкатулки? Вы получили карту-подсказку «Факт». Вы получаете факт номер 2223. Каждый регион имеет увеличенный шанс выпадения наград определенного цвета. Вот оно как. А я все думаю, почему мне так редко выпадают зеленые и прочие шкатулки. Значит ли это, что система таким образом подталкивает людей к торговле? Что такое об ее понятии «регион»? Страна или город, а может, континент? Интересный факт и довольно важный. Идем дальше. Вы получили карту-подсказку-факт. Вы получаете факт номер 65. Вы можете отправиться на испытания в другой мир. На Землю тоже могут отправиться для прохождения испытания представители других планет. Отлично, блин. Всякие мудаки из красного плана со своими драконами. Система, родная. Да чего-то полезного, а? Вот прям как с огнестрелом. Достаю последнюю шкатулку. Вы получили карту-подсказку-факт. Вы получаете факт номер 781. Система не приветствует, когда разумный сообщает другим информацию из фактов. У таких выживших шанс получения следующего факта значительно снижается. Что-то такое я и предполагал. Вначале сомневался, но от военные ни словом не обмолились о фактах. Они их точно получали. Выходит, им мог попасться этот факт, и они за раз все сказали, расставив точки по этому вопросу. В принципе, меня все устраивает, и я согласен с таким выбором. Ладно, пора пойти прогуляться и набить себе коробок, а то у меня их всего три сотни осталось, а это очень мало. Перед выходом на видном месте сложил горку из 30 коробок, которые оставил девушкам. Время от времени оставляем коробки с едой, так как они очень быстро уходят. Вышел на улицу и сразу обратил внимание на копошение у стены. Стало интересно, поэтому в первую очередь направился туда. Несколько человек натягивали проволоку над стеной. Они что, колючую сетку хотят сделать? Проволока была натянута в несколько рядов на высоте трех метров. Непонятно, зачем они это делают. Стрелять она не мешает, да и зомби не остановит. А что мне гадать? Снимаю невидимость и подхожу к людям. Не подскажете, любезные, что вы тут делаете? подхравшись, говорю я, отчего один из них от неожиданности роняет молоток, и тот падает ему на ногу. «Твою ма... А, это ты, Варк!» — узнал мужчина меня и махнул рукой. «Рад, что ты поправился. Ты здорово себя показал в последней осаде. А насчет проволоки, то это защита от потрошителя». «Вот это поворот. Я даже не подумал о таком. Когда он перелезет, то заденет проволоку, и вы сразу узнаете об этом». Сам себе сказал такую очевидную теперь вещь. «Ага. Но мы еще подключим датчики движения и сигналку». Таким образом, о нарушителе узнает не только постовой, но и люди у мониторов». «Гениально. А я все думал, как бороться с потрошителями». «Отличная идея», — оценил их придумку. «Это еще что?» — отмахнулся он. «Тут Петр такое придумал». Не знаю, что он придумал, но глаза человека мечтательно закатились. «Он в скором времени еще выше стены сделает так, что даже летающим паразитам трудно будет подлететь незамеченными» также башни тоже будут выше а еще не будут многоярусными а вот тут я уже не уверен что это хорошая идея а если башню сломает навыком сильный противник она ведь упадет и создат много проблем нам он по всей видимости был со мной совершенно не согласен да и вообще как вижу поговорить он любит не такое трудно будет провернуть начал вновь подробно объяснять мне все нюансы отряды сборщиков уже собирают железо которым будут укреплены башни изнутри «Они станут несколько раз крепче!» «Пиздец! Меня не было неделю или год. Когда они столько всего успели сделать?» «Бах!» — раздался выстрел. И мы все повернули голову в его сторону. Вдалеке падал летающий зомби, удачно подстреленный нашим снайпером. Вот теперь мне стало страшно. Кого я создал? Они ведь были такие слабые и немощные. Что это все значит? Такую оборону даже мне будет трудно пройти» они еще пусть автоматически турелли установят для полного счастья хорош гришка похвалил мужчина снайпера уже третьего на этом маршруте сбивает за сегодня ага автоматом ответил ему а сам пытаюсь понять что здесь не так и тут до меня дошло слушай а где здание которое тут стояло Указываю ему рукой на место где недавно была четырехэтажная парковка а ты что не знаешь удивился он а потом хлопнул себя по лбу «Извини, запамятовал, что ты неделю болел. Это здание мы разрушили. Оно мешало нормальному обзору местности. Да и на стену нужен был материал». «Теперь у меня точно ничего не сходится. Раз им нужен материал, то где они его брали раньше?» Но задавать этот вопрос я не стал. Итак, наверное, думаю, что я тупой, раз таких простых вещей, которыми сейчас живут в обществе, не знаю. Но мне это и не очень интересно. Меня большая личная сила привлекает. А про общество, я думаю, когда у них возникнут проблемы с серыми коробками. Голодные люди работают плохо, а стоит их накормить, и вот какими молодцами стали. «Понятно», — протянул я, глядя на пустую площадку. «Ладно, не буду мешать. Удачи». «И тебя больше не хворать», — помахал мне мужик, когда я стал отдаляться. Засекли движение в шестом квадрате. Группа из пятнадцати человек ведут пленных, пришло сообщение от разведки. Такие сообщения — обычное дело для лидеров группы меня. «Мы далеко от вас, можем прибыть через минут 30», — пришел ответ от шатуна. Пока на это сообщение отвечали другие лидеры, я уже бежал туда со всех ног, помогая себе плинками. Писать в группе ничего не стал, на месте разберусь. Да и не уверен, что меня по дороге ничего не отвлечет. Вот как сейчас, пробегая мимо одного домика с красной черепицей, заметил в нем семью из четырех человек, а эти это совсем близко возле нас. Оставил на карте метку об этом доме, описав коротко ситуацию, и все это не переставая бежать. На место я прибежал быстро, найти бойцов не составило проблем, они тоже отмечали передвижение замеченных людей. «Подхожу к вам, не пугайтесь», — отписал им, стоя прямо за их спинами. Не хотел испоганить всю маскировку своим появлением. Они засели на одной из крыш, наблюдая за людьми, а там было на что посмотреть. Кажется, это наши гастролеры. Огнестрелов у них не было, зато были красные доспехи и холодное оружие у каждого. Они осели в небольшом сквере и чего-то ждали. Пленников они согнали в круг, и я смог заметить на них цепи. Бойцы уже ждали меня, постоянно осматриваясь. Не стал заставлять их больше ждать и скинул невидимость. Отлично, что ты пришел, отозвался главной группы. Мы сейчас ждем указания от комбата. Вы уже поняли, что они не из нашего мира? спросил его. Конечно. Вот этого и боимся. Мы не знаем, какие сюрпризы они могут преподнести в любой момент. Я думаю, они ждут открытия портала. По-хорошему их стоит отпустить, но мне не нравится, что воруют наших людей. Сжались мои зубы. Они что, Скот нас видит? Предлагаю их убить так, на всякий случай. Поддерживаю, пробасил один из бойцов. Сейчас я все решу, говорю ему начинаю писать комбату. Комбат, я на месте у туристов, и готов вмешаться Если сейчас откроется портал, будет уже поздно. Времени мало, и не хочется его терять. Мне не понравилось, что не устроили свободную охоту на людей. А еще мне было очень интересно, что из них можно поиметь. Если уверен, действуй. Думаю, он еще сомневался, стоит ли начинать операцию. Но понимал, что я нападу в любом случае, и для этого его согласия мне не особо надо. Теперь хоть не будут говорить, что я опять нарушаю субординацию. Будьте наготове, я начну первым. Вам лучше вмешаться, когда их станет меньше хоть наполовину, сообщая им о своем выходе, накидывая невидимость. Не дожидаясь ответа, двумя блинками приземляюсь на землю и начинаю приближаться к противнику. Подойдя поближе, могу рассмотреть их смуглые лица. Вроде и не очень от нас отличаются, а еще говорят на нашем языке. Когда я был в другом мире, система тоже дала нам знания языка местных. Может, и у них так Впрочем, это не важно. Достаю свой лук и первую стрелу всажу в крайнего человека. У него был полный доспех, но забрала не опущено, как и у других. Стрела прямиком попадает в глаз. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. А тут прям не густо. Но сожалеть о таком малом количестве награды мне не дали. Войны или рыцари, хрен пойми кто они, сразу стали действовать, стоило мне убить одного из них. В мою сторону полетели магические сгустки, от которых мне быстро пришлось уходить блинками. Гады. Опустили, забрало и быстро сгруппировались. Но ничего страшного. Обхожу в невидимости их по большому кругу и выпускаю взрывную стрелу. Она попадает куда надо и взрывается, а в мою сторону опять летят сгустки и какие-то предметы, которые заставляют меня экстренно уходить блинком. Предметы оказались небольшими сосудами, которые, разбиваясь, выпускали облака дыма. «Там!» — слышу рчащий голос неизвестного — и в мою сторону снова летят снаряды. Они не так просты, у них отличная реакция. Начинаю блинковаться и поливаю их стрелами с металлическими наконечниками. Атака с помощью взрывной стрелы не принесла успеха, и это настораживало. «Варк, сзади!» — приходит мне сообщение от бойца с позывным Шкиль. Не совсем успел понять, кто сзади, и успел сделать первое, что пришло в голову — это блинк наверх. И очень вовремя так как рядом с тем местом, где я только что стоял, выросла из тени фигура человека в броне. «Это какого хера?» — от удивления сказал вслух я. «И зря. Тень моментально отреагировала на мои слова и прыгнула в мою сторону. Он сделал это так легко и грациозно, что, кажется, ему было наплевать на вес его доспехов и даже на гравитацию. Наверное, стоило уйти блинком, но, войдя в азарт, я, подняв руки над головой, Призвал молоток и опустил его на голову удивленного противника. Его короткий кинжал не помог, и я отчетливо услышал скрежет металла и хруст костей черепа: Вы убили выжившего. Вместимость вашего индоря увеличена на 2 килограмма. Стоило мне его убить, как раздались выстрелы. Бойцы вступили в бой. Отбежав на достаточно безопасное расстояние, я смог понять, почему мой огненный взрыв никого не убил. Легионеры прикрывались своими щитами — это раз. А лёгкие сполохи вокруг них, которые были видны в момент попадания, — это два. Защитные навыки или артефакты, что более вероятно. «Штиль, у них есть защитные артефакты. Постарайтесь работать по одному и тому же», — быстро отправляю сообщение командиру отряда, который сейчас прикрывает меня огнем. Мое сообщение было услышано. Они сосредоточились на одном противнике, у которого барьер стал практически видимым от частого попадания. Это плохо. Мои стрелы много урона не нанесут. Но сдаваться я не собираюсь. В этот раз я буду максимально внимательным. Второго воина из тени мне не надо. Странно. Первую из них я завалил стрелой, и у него не было защиты. Да и у тени защита тоже не сработала. Нужно больше информации. Неудобный противник блинком перемещаясь на дерево и, устроившись на нем поудобнее, снова посылая обычную стрелу. Но не в того, кого обстреливал отряд Штиля, а в их командира. У него единственного был веник из перьев на голове, а еще только его и было слышно. Он постоянно раздавал команды своим людям. К слову, мои стрелы до него не долетали, они были остановлены его щитом. «Да что же это такое?» «Я пойду жаловаться в ассоциацию лучников. Как же мне их убить?» Мог долбануть чем-то убойным, но тогда завалю пленников. я этого допускать нельзя. Пленники — это кладезь информации о наших туристах. Они должны были слушать все их разговоры. «Ну, суки, вы меня дали!» Гневно рычу и опять достаю свой молот. «Я уже понял, что в ближнем бою ваш долбаный щит не работает. Три длинных блинка...» и мой молот сокушает ребра ближайшего легионера, который из руки стрелял своими сгустками по ближайшим кустам, в которых, как он думал, сижу я. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Резкий рывок вправо, и еще один удар, который пришелся на вовремя подставленный щит. Но человеку это не помогло. Я отбил его защиту его щит опустился, а вторым взмахом я влепил ему тяжелым обухом молота в ухо и растряс все его мозги. Вы убили выжившего. вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вот так-то лучше. Дальше пришлось быстро уходить блинками и акробатическими трюками от магических сгустков. Блин, знать бы еще, чем меня пуляют. Может, я смогу их отбить молотом? А если нет? Не люблю неопределенности. Новый противник — это как лотерея. «Защитное построение! Не отвлекайтесь на прыгуна! Арет командир. Ага, так я вам и дал в построение уйти. Блинком нападая на одного из них сверху, но тот умудряется увернуться и на развороте наносит мне удар, который должен снести мне голову. Мой молот разнес траурную плитку. Поднять его так быстро я не успеваю, а потом в последний миг отправляю его в инвентарь, и достаю меч, которым и блокирую удар. Дзннн, сука, откуда столько силы? Мой меч треснул, а я едва успел уйти блинком от вражеского лезвия. «Противник очень силен, Не вступайте в ближний бой», — посылаю сообщение в боевой чат. «Барк, не сметь умирать. Плевать на пленных. Держись, помощь идет, приходит моментальное сообщение от комбата. «Неужели он думает, что у меня все так плохо?» «Скорее всего, штиль-пессимист наговорил сказок комбату». «Чёрт! Они уже собрались вместе и создали подобие римской черепахи. При мне один из них принялся доставать из инвентаря короткие копья, и выдавать своим латникам. А те, в свою очередь, прячут их за щитами. Ясно. Ждут, пока я нападу, и попытаются неожиданно достать меня копьем. Вот как назло у меня нет гранат. Правда, снова же пленные. А пленные не идиоты. И, увидев, что их охранники отошли от них, начали постепенно отползать. А нет. Сглазил. Один из латников покинул построение и бежит к цепи, которая связывает всех пленных вместе. Это мой шанс. Выдвигаясь в его сторону, ускоряя себя блинком, одним мощным ударом сметаю его в сторону, как консервную банку, и тут же уворачиваюсь от двух красных сгусков. Как же хорошо, что у меня есть невидимость! Мы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на два килограмма. Блинком я смог уйти, а вот три человека нет. Их тела сразу загорелись. — вопили заживо горящие люди. Сука! От злости не сдерживаюсь и смотрю на людей в доспехах. Только я хотел опять напасть на них, как меня ждало событие. За их спинами открылся портал. Вот что они ждали все это время. Надо дать идею комбату заминировать здесь все нахрен, раз у них привязана тут точка портала. «Отступаем!» — донесся до меня голос их командира, который понял, что здесь им ловить уже нечего. «Пожалуй, так просто вас отпустить будет негостеприимно». Беру стрелу с темной энергией и стреляю, но не в них, а прямиком в портал. Надеюсь, она там работает, и теперь их ждет место, зараженное темной энергией. Они принялись отступать, пропадая в зарию красного портала. Напоследок все поворачивали головы, смотря на оставшихся пленных и тела своих людей, которых мне удалось уничтожить. Портал схлопнулся, но самое интересное еще впереди. Внимание! Десять человек из группы «Честь» Приглашаются пройти испытания. Участие обязательное, сложность высокая. Примечание. Ваша группа имеет выжившего выше 20 уровня. Он может считаться за десятерых. Примечание. Награда для группы в случае победы вашего участника будет включать в себя книги навыков. До принятия решения 35-59, 35-58, 35-57. Я чуть молот не выронил из рук. Это что, такое тонкий намек от системы? Отдайте мне Варга, а остальных можете оставить. Варг, ты тоже это видишь?» Пришло сообщение от комбата. «Только мне кажется, что меня приглашают в гости», с глупой улыбкой, забывая даже о латниках. «Ты ведь снова все решил? Переубедить тебя невозможно?» Проигнорировал он мои слова. «Верно». «Ясно. Можно узнать? Ты уже на всех порах мчишься к башне?» И тут меня осенило. «Башня. Телепортация. Система вернет меня в то место, с которого взяла. И лучше пусть это будет моя башня, а не заполненная зомби-улица. Гадство!»